Золотил ее щеки румянец, Жеребец свирепел от скачки, До самозабвения, до древнекитайского дзена Забывалась тогда Примадонна. Ни почем были ей неочередное падение й е н ы н е о ч е р е д н о е дожидавшийся суд, Вихрем взвивалась мимо открывших рты н а м и р о в Голос ее по перелескам носился. Что просрали волка-охотнички? Пущенные, вернее, самых метких пуль борзые, разрывались от счастья. Зажав в зубах кинжал, бросалась Машка с седла на шалевшего зверя. Тут же и падал зверь, ошеломленный глазами, в которых сверкало безумие. На охотничьих же заимках, в кругу генералов и мэров, когда начинали трещать повсюду костры, хватала она семиструночку. Как по вечеру хороша, рассыпалась опороша. и откуда являлась в бывшей простой л е м и т ч и ц е разудала это прошлое. Семиструночка изводилась на плач, да что там гитара, плакали мэры д о е г е р е утирали слезу генералы, и совались повсюду между охотниками, разевая свои крокодильи пасти, потомки помещичьих свор, столь ласкаемые Машкой борзы, Словно сплющенные прессом до да почти картонной толщины, бурматные и м у р у г а п е г и и суки, и к а б е л и все эти разгуляи, разбои, агаты, анфисы, аглаи виляли правилами, определенно прорвавшись сюда из прошлого. Прежние хозяева одичавших этих пространств давно провалились в землю их пруды и поместья, псарни и неизменная наливочка — в т р и к у р о в с к и х халатах, с чубуками-трубками жались во мгле. Было п р и з р а к о м зябко и грустно, и, слушая столь милый сердцу лай и древнюю Машкину песню, на которую подались они из своих забытых могил, не смели подойти знаменитые прежде борзятники к этой теперешней жизни. На луну далекие серые изливали вечный свой страх, а у Гарова, пригорюневшись, пела. «Кто же меня милую утешит? Кто же меня кровиночку полюбит?» Волчий хвост трофей красовался за ее поясом. Отмечалась она в Майами и в не менее ослепительном Рио, знаясь с юркими местными менеджерами, с головой окунаясь в дела и скупая повсюду от скуки особняки до квартирки. Но украсив своей закорючкой очередной деловой договор, бросала затем недвижимость — Так безнадежно с тех пор п ы л и л а с ь под одним из голливудских холмов бунгало с гигантским бассейном. С подобной небрежностью был навсегда оставлен и Чикагский пентхаус. Томились в одиночестве еще какие-то замшелые виллы. Оставались скулить в них фирсы дворецкие и сторожа доберманы. Как а в т о г е н о м реактивной струей резал голландское и норвежское небо, угаровский лайнер, признавая, впрочем, своим единственным домом ангар в Домодедове. Его великой х о з я й к и по всему шару неизменно предлагались местечки, Багамский островок, катер, яхта, гараж, покрытые листьями хижины, целый гавайский пляж «Живи не хочу» и даже поместье какого-то незадолго до этого почившего раджи в гималайском Кулу. Неуемный московский градоначальник расстилал перед Машкой перспективу совершенно бездымные рублевки, за честь почитая воткнуть всеобщей любимицы посреди берез на живописном холме чуть ли не пятиэтажный терем. Но неизменно на вертолете ли, на хромированном л е г о р ы н ы ч джипе возвращалась баба к себе. К облакам вознесясь затем в лифте и, закрывшись в своем кабинете, часами обозревала разлегшуюся под Милтоновой башней, дымящую трубами и моторами окончательно смирившуюся Москву. Завистники маги были не так уж и неправы. Если кто-нибудь из них мог увидеть тогда Угарову, распознал бы он чернокнижие. Приглядывалась баба и прислушивалась не только к домам и сиренам, но и еще к чему-то, п р о з я в а ю щ е м у в туманах на все стороны. от подобных срезу дерева, больших и малых, московских колец. Побыв в кабинетце, как ни в чем не бывало, спускалась затем Машка к домашним. Знали лакеи с няньками, непременно она колдует, иначе откуда бы лезло такое богатство. Все загибоны с в о з ж я м и неизменно сходили ей с рук. От держателей воровских общаков до в е л ь м о ш н а охотном вновь качался угаровский маятник. Лезли с ответной любовью сановники. Милости восовался тогда для поцелуя строна кресла в физиономии всяческих тяпкиных знакомый нефритовый перстень.